и держали меня там, заперти, пока все не было кончено. Ты боялся, что не выдержишь напряжения, что у тебя не хватит сил довести свою роль до конца. Это была угроза. Я понял тебя буквально. Прости меня, ты должен мне помочь. И так они снова вернулись к исходной точке. Его помощь необходима. Кто из них сошел с ума? Он, Триссел. Есть ли смысл в безумии или хоть в чем-нибудь? Совет нуждается в нем. Чего только они не наобещают ему сейчас. Нойс, звание вычислителя, все что угодно. Но что получит он, когда спасет их? Нет. Во второй раз его уже не одурачат. Нет. Решительно ответил он. Тебе вернут, Нойс. Хотите сказать, что совет нарушит законы вечности, когда минует опасность? Не верю. К чему все это? Разве можно спасти вечность? Совет ничего не узнает. Неужели вы захотите стать преступником? Честнее и благороднее вас я не встречал человека. Всю свою жизнь вы посвятили вечности. Как только минует опасность, вы подчинитесь закону. Вы просто не сможете поступить иначе. Щеки Твисселы покрылись красными пятнами. Его старческое лицо уже не казалось мудрым и властным. Она выражала только странную печаль. Я сдержу слово и нарушу закон по причине, о которой ты даже не подозреваешь, медленно произнес Тисул. Я не знаю, сколько еще просуществует вечность. Может быть месяцы, а может быть считанные часы но я уже потратил так много времени, пытаясь образумить тебя, что потрачу еще немного. Об одном прошу, выслушай меня. Харлон замялся. Затем, решив, что спорить бесполезно, он устало произнес. Говорите. Много раз до меня доходили слухи. Начал свой рассказ Трису, что я появился на свет глубоким стариком, что я набрался мудрости у кибермозга, что даже во сне не расстаюсь с карманным анализатором, что вместо крови по моим жилам течет смазочное масло для счетных машин, в котором плавают крохотные перфокарты, что я не человек, а искусно сделанный робот. То и дело мне приходится выслушивать подобные бредни. И сказать по правде, я даже чуть-чуть горжусь ими. Может быть, в глубине души я и сам верю в них. Недаром говорят, что я выжил из ума. Смешно и глупо, дожив до седых волос, верить в подобные выдумки. Но что поделаешь, они облегчают жизнь. Ты удивлен? Да, я Лабан Твиссел. Старший вычислитель, старейший совета Советов Времени, Стремлюсь облегчить свою жизнь. Ты никогда не задумывался, почему я курю? Вечные не курят, да и большинство времен тоже. Мне иногда представляется, что это просто жалкий бунт, Мелкая месть за провал большого восстания. Нет-нет, со мной все в порядке. Одна-две слезинки мне не повредят, я не притворяюсь, поверь мне, просто я давно не вспоминал».